Окрестности аэропорта GFK. США, Нью-Йорк. 6 сентября, пятница. 07.48. Время местное. Бокал вина. Дита перевела взгляд на профессионально улыбающуюся стюардессу. «Нет, спасибо. Я обратил внимание на то, что вы несколько напряжены». Стюардесса наклонилась ниже. «С вами все в порядке? Некоторые люди трудно переносят полеты». Путешественники первого класса могут рассчитывать не только на комфорт, но и на повышенную заботу членов экипажа. Если бы маряна занимала одно из малюсеньких сидений в хвостовой части Боинга, вряд ли бы стюардесс обратила хоть какое-нибудь внимание на ее бледность. «Со мной все в порядке», — вздохнула Дита. «Я задумалась о своих делах. Может, чашечку кофе? Это было бы здорово. Одну минуту». Эта девушка такая милая. Соседка Маряны, дружелюбная старушка с голубыми волосами и следами пластических операций, доверительно склонилась к Дите. — Она напоминает мне мою горничную. — Правда-то опой старушка пожевала губами. — Чертовка плохо говорит по-английски, но необычайно услушлива. Сюардесса подала Мариане кофе. — А вы, милые, наверняка поссорились со своим мальчиком, — не унималась старушка. — Я угадала? — Это было несложно. Дита заставила себя улыбнуться. — Молодость, молодость, — старушка поерзала в кресле. — Я вам вот что скажу, милые, не грустите. А то, что вы улетели от него, это даже к лучшему. Помучается в одиночестве и примчиться за вами в Нью-Йорк. Вы из Нью-Йорка? Нет, я лечу по делам фирмы. Где решили остановиться? Любознательная старушенция начала слегка раздражать, но Дита решила не грубить. Еще не знаю, пожала плечами Марина. Меня должны встретить в аэропорту и отвернулась к иллюминатору. На самом деле у Диты была причина для беспокойства. Ни не японцы, нет. Девушка разобралась в том, каким образом они находят ее след» и была уверена, что сумеет скрыться от Якудзы в Нью-Йорке. Главная проблема заключалась в смутном предчувствии, зародившемся у Марьяны вскоре после вылета из Монреаля. Дита и не являлась магом. Но чтобы выжить в тайном городе, воину требуются предельно обостренные чувства. А потому Марьяна всерьез отнеслась к ощущению надвигающихся неприятностей. «Но что тут можно сделать?» Дита тихонько вздохнула. «Ни один житель тайного города не садился в самолет без компактной двери». Артефакта, позволяющего в случае необходимости создать спасительный портал в безопасное место. Но условия контракта, заключенного с Мехрабом, были жестоки. Никакой магии рядом с куколкой. Эдита села в самолет без страховочного устройства. Села, а теперь ощущала приближение больших проблем. Очень больших. А в кабине пилотов было тихо. Мерное гудение двигателя едва доносилось до ушей летчиков. Приборы полусонно докладывали, что все в порядке, и капитан, молодой, не более сорока крепыш, позволил себе расслабиться, потягивая через соломинку пепси-колу. бор 929, вы начали снижение раньше положенного». Диспетчер, находящийся в башне аэропорта GFK, наконец-то разглядел маневр Боинга. «Билли, надо чаще бывать на рабочем месте», — благодушно заметил капитан. «Твой напарник разрешил мне сменить эшелон 7 минут назад». «А что случилось?» «Мы попали в мощный встречный поток и решили спрятаться». Прятался бы за облаком. Подходящего не нашлось. В наушниках раздался смех диспетчера. «Окей, Гарри, вы никому не мешаете. Держитесь этого эшелона до дополнительного распоряжения». «Вас понял. Держу девять футов до распоряжения». Ничего не изменилось. Совсем ничего. Двигатели мерно урчали. Пассажиры негромко переговаривались. Стюардессы безмятежно фланировали по салону. Но отточенные чувства где-то взвыли. «Опасность! Опасность!» Марьяна закусила губу и резко выпрямилась в кресле. Теперь она ощутила легкое, неуловимое для кого подрагивание тяжеленного корпуса Боинга. Необычную вибрацию, но не проходящую, а все усиливающуюся дрожь. Милые, может вам нужно сходить в уборную?» Старушка явно беспокоилась, чтобы соседка не испачкала ее одежду. «Или попросить у стюардессы пакет?» «Но я бы предпочла, чтобы вы...» «Со мной все в порядке». Деда поправила волосы и вновь откинулась на спинку кресла. Предчувствие это еще не факты. Они предупреждают, что катастрофа может случиться. А может и не случится. «Двадцать минут до посадки. Двадцать минут». Марьяна хладнокровно обдумала происходящее. «Даже если я позвоню в тайный город, они не сумеют навести межконтинентальный портал на движущийся объект. У меня нет никакого маяка, только телефон, а он будет давать помехи. Да и контракт запрещает использование магии». Дита погладила лежащую на коленях сумочку. «Будем надеяться на лучшее». Дрожь становилась сильнее. «Любой самолет состоит из тысячи разнообразных деталей и частей». Конструкция самолета продумывается годами и проходит самые суровые испытания. Построенный самолет тщательно обкатывается и доводится до ума, и только после этого запускается в серию. Любой самолет теоретически представляет собой надежнейшую машину. Драконовские меры контроля на производстве приводят к тому, что большая часть катастроф случается из-за человеческого фактора. Кто-то устал, кто-то не доглядел, кто-то запутался. Но человеческий фактор может сыграть свою роль и раньше. Восемь лет назад на сборочном заводе в штате Вашингтон. Кто-то отвлекся, чтобы сделать погромче радио. Или пил кофе. Или думал, что сказать жене по поводу вчерашней попойки. Или переживал последствия той самой попойки. Или... Ничтожный дефект был допущен при постройке злополучного Боинга за 8 лет до того, как на его борт поднялась Маряна. Ничтожный дефект, который не разглядели ни на одной профилактике. «Башня, у нас проблемы!» «Что случилось, с 929-й?» «Вибрация!» «Попали в зону турбулентности?» «Нет, корпус трясет. Капитан, мы не выдержим. Черт, башня, мне нужно срочно снижаться!» Трещины в металле становились все крупнее. Из тонких паутинок они превратились в широкие рваные раны на теле самолета. Расширяющиеся раны. «Уважаемые господа, наш самолет заходит на посадку в аэропорт Нью-Йорка. Хотим напомнить, что вам необходимо подготовиться к паспортному контролю». Голос стюардессы был профессионально бесстрастен, улыбка профессионально безжизненна, но за безмятежной маской выдрессированной красавицы Дита почувствовала страх. Она уже знает. Ощущение приближающейся беды переросло в уверенность, которая, как ни странно это звучит, принесла спокойствие. Дита медленно намотала на запястье тонкий ремешок сумочки и посмотрела на старушку с голубыми волосами. Та уже несколько минут о чем-то увлеченно рассказывала. «А мой внук работает на Уоллд-стрит», К счастью, офис его компании не располагался в башнях-близнецах. — Повезло, — улыбнулась Маряна. Вашему внуку повезло. — Башня, у нас за разгерметизация. — Где? — Не можем понять. Приборы свихнулись. — 929-й, мы освободим вам дорогу. Снижайтесь. Идите вниз. — Башня, я на ручном управлении. Вибрация усиливается. — Снижайтесь. — Я пока держу на руле, слушаются все хуже. — Внимание! Красный код! Красный код! — 929-й, снижайтесь! Срочно! Мы очистили коридор. — Скоро снизимся, — неожиданно спокойно произнес капитан. — что случилось? — Мы теряем крыло. На заднем плане послышался чей-то крик, но голос командира корабля был бесстрастен. — Да хранит нас Бог. Прощайте. Оторвавшийся правый двигатель сокрушил хвостовое оперение Боинга, превратив многотонный самолет в неуправляемую, беспорядочно летящую к земле кучу металла. Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Москва, Ленинский проспект. 6 сентября, пятница, 16.00. Они собрались почти сразу же после операции. Трое наблюдателей, на которых обратила внимание Маша. стройная лет 30, женщина с красивыми орехами глазами и светлыми вьющимися волосами, собранными в тугой пучок. Грузная, страдающая отдышкой старуха. И тощий брюнет. Не переодевшись, не сняв халатов, они свободно, как старые знакомые, расположились в личном кабинете Кабаридзе. И не спеша стали подтягивать предложенный секретарем кофе. И молчали. Это было несколько необычно. Если эта троица действительно наблюдала за кем-то, они должны были бы обменяться мнениями. Переброситься хотя бы парой фраз, а вместо этого полная тишина, не нарушившаяся даже после появления Кабаридзе. Профессор плотно прикрыл дверь, молча прошел к своему креслу, тяжело опустился в него и медленно обвел взглядом наблюдателей. Очень медленно. Он явно ждал, что хоть кто-нибудь из них что-нибудь скажет. Хоть что-нибудь, но они молчали. Не отворачивались, не прятали глаза, но молчали. Длинные пальцы Кабаридзе выбили на столешнице замысловатую дробь. Он опустил голову, вздохнул, но тут же снова вскинул подбородок. «Что скажете, друзья?» «Талантливая девочка», — осторожно произнесла старуха. — Уверена, она могла бы стать одной из нас. — Согласен, Екатерина Федоровна, — кинул профессор. — Я тоже не сомневаюсь в ее магических способностях. — В отличных, я бы сказал, способностях, — подчеркнул брюнет. — Сколько времени Маша готовилась к операции? — Меньше трех часов. — Она провела ее блестяще. — По вашим меркам, разумеется, но блестяще. Брюнета звали Братляпсус, и он давно заслужил славу одного из лучших докторов тайного города. Брат Братляпсус был эрлийцем. А эти вассалы темного двора обладали искусством врачевания, едва ли не на генетическом уровне. Маша провела операцию, блестящую по любым меркам, прохладно заметила женщина, последняя из приглашенных профессором наблюдателей. «Никто из нас не смог бы сделать ее лучше без использования магии. Маша чувствует пациента». Женщина помолчала. «Маша чувствует пациента». Снова пауза. Она прирожденный целитель. Кабарид запокачал головой. «Спасибо, Олеся». Доктор Старостин сухо кивнула. В этом нет моей заслуги Ривас, Я так вижу. Она поставила пустую чашку на стол. Мне показалось знакомым лицо Маши. Год назад ты прочла несколько лекций их потоку. Возможно, Олеся задумалась, но я должна была почувствовать ее способности. Маша очень закрыта, вздохнул Кабаридзе. Я и сам не сразу распознал в ней мага. Скрытые способности, как правило, таят в себе огромную силу, негромко произнесла Екатерина Федоровна. Кажется, это тот самый случай, согласился со старухой брат Ляпсус. «В обычной жизни Маша практически не способна чувствовать магическую энергию», — продолжал профессор. «Но в операционной она преображается. Типичная характеристика целителя», — вставила Олеся. «Все магические способности сконцентрированы только на врачевании», — поддержал ее брат Ляпсус. «А способности у нее большие». Вздох Екатерины Федоровны был глубоким и тяжелым. Он заставил других наблюдателей замолчать, а Кабаридзе за нахмурится. Пальцы профессора вновь нервно застучали по столешнице. Ревас, говорить о способностях этой девочки можно долго, — мягко произнесла старуха. — Мы все знаем, зачем ты нас позвал. И поскольку никто не решается начать разговор, придется это сделать мне. — Маша больна. Голос Кабаридзе внезапно стал безжизненным. Наблюдатели молчали. Каждый из них был врачом высочайшей квалификации. Каждый из них, как минимум, не уступал профессору. И для них, умелых и опытных докторов, поставить диагноз было легкой задачей. Гораздо более легкой, чем сказать о нем Кабаридзе. — Ты даешь девочке ирлийские препараты? — тихо сказала Олеся. — Я уловила их влияние. Если бы не эти средства, Маша уже была бы прикована к постели, — отозвался профессор. — Это так, — согласилась женщина. — Но долго так продолжаться не будет. — Концентрация увеличена до предела, — буркнул брат Ляпсус. — Еще пару дней, максимум, и ее организм перестанет воспринимать препарат. «Можно будет перейти на более мощный бальзам», — рассеянно заметила Олеся. «Сейчас я как раз работаю над одним средством». «Еще месяц», — пожал плечами Эрлийц. «Мы говорим не о том», — снова вздохнула Екатерина Федоровна. Старуха перевела взгляд на поникшего Кабаридзе. «Ревас должен услышать наше мнение, а не споры на тему, насколько можно продлить угасание». «Угасание?» — лицо профессора исказилось. «Да, Ревас». Было видно, что старухе больно произносить эти слова, но она старалась выдерживать суховатый тон. Таково мое заключение. Любые методы, которые можно применить в данном случае, лишь продлят ей жизнь, но не спасут. Маша обречена. Слово было произнесено. Первое слово. Первое страшное слово. Оставались еще два наблюдателя, но, судя по их глазам, добавить им было нечего. — Как давно ты с ней знаком? — спросила Екатерина Федоровна. — Полгода. Чуть больше. — Тебе не в чем себя винить, Ревас, — тихо добавила старуха. — Полгода. — Ты сразу посадил ее на ирлийские препараты? — Почти сразу. — Ты подарил ей эти полгода, Ревас. Максимум, что ты мог сделать. Ее болезнь прогрессирует слишком давно. Можно было не продолжать, но Кабаридзе все равно перевел взгляд на Олесю. Он хотел своими ушами услышать мнение каждого. Он еще надеялся на чудо. Он еще цеплялся за соломинку в расчете услышать слова надежды, но... Женщина покачала головой. — Безнадежно. Теперь Кабаридзе смотрел на брата Ляпсуса. Смотрел спокойно, но его пальцы уже не выстукивали дробь по столешнице. Они дрожали. Эрлиц потер кончик носа и осторожно начал. "Ревас, девушка действительно имеет все данные, чтобы стать великолепным целителем. То, что она не знает о тайном городе, ничего не меняет. В данном случае московская обитель согласилась бы на нарушение режима секретности и вылечила бы ее». «Согласилась бы», — обрегченно выдохнул Кабаридзе. «Да», — покойный ясно ответил брат Ляпсус. «Мне крайне жаль это говорить, но я вынужден согласиться с выводами Олеси и Екатерины Федоровны. Болезнь Маши на последней стадии. У нее поражен практически весь организм. Кровь, кости, внутренние органы, спиной мозг. Мне проще сказать, что у нее не заражено. Ты это знаешь, не хуже меня, Ревас». «Да, но я думал...» «Безнадежно», — Эрлиц отвернулся. «Даже нашими методами мы не сможем вытащить девушку». «А полгода назад...» «Даже два года назад мы бы вряд ли согласились провести курс лечения. Честно говоря, меня удивляет, что она прожила так долго. Но я думал хотя бы попытаться». «Ревас», — угрюмо произнес Ляпсус, — «Моя семья занимается медициной более ста тысяч лет. Для нас нет тайны загадок. И мы знаем, когда имеет смысл браться за лечение, а когда нет. Московская обитель не в состоянии помочь Маше. Слишком поздно». Они не стали задерживаться в кабинете. Они хорошо знали Кабаридзе и понимали, что ему надо побыть одному. Старуха ушла молча, брат Ляпсус крепко пожал профессору руку, и только Олеся, дождавшись, когда остальные наблюдатели выйдут, не стала прощаться, а, подойдя к столу, заглянула в глаза Кабаридзе. «Маша, действительно так важна для тебя, вас? Мне тяжело обсуждать это с тобой», — глухо ответил профессор. «Ты сам меня позвал». «Я просил диагноз», — Кабаридзе отвел взгляд. «Не мучай меня, Олеся. Мне тяжело видеть тебя в таком состоянии, Ревас», — негромко произнесла женщина. «Я хочу помочь. Просто помочь». Она провела ладонью по щеке профессора, и Кабаридзе накрыл ее своей рукой. «Мне чертовски тяжело, Леся». «Чертовски. Прости меня. Прости, что я позвал тебя ради Маш. «Я все понимаю. Второй рукой женщина провела по волосам Кабаридзе». «Ты сильный человек, Ревас. Ты справишься». Счастлив тот целитель, в жизни которого не случилось такой трагедии. Но я таких целителей не знаю. Тяжело ощущать свое могущество и свое бессилие. Для нас любая жизнь – величайшая ценность. Но жизнь любимого – это особенный момент. Ее голос сорвался. Мы не богери вас. Я бы хотел им стать, – тихо произнес Кабаридзе. Хотел бы стать богом. Он отнял от лица руку женщины и заглянул в ее ореховые глаза. Маша сможет спасти тысячи жизней. Тысячи! Она сможет стать величайшим врачом в истории человечества. Ты же чувствуешь ее силу и ее болезнь. Как мы можем ее потерять? Это зависит не от нас. Тогда для чего мы нужны? Мы, целители, лучшие врачи планеты. Чего мы стоим? Когда-то я думала точно так же, вздохнула Олеся. Ты знаешь, когда. Ты знаешь, что мне тоже было тяжело. Ты знаешь, как мне было тяжело. Но я прошла через это. Ты спас тысячи жизней. И заслужил такую плату. Горько вздохнул профессор. А разве ты ждал платы, когда согласился стать целителем? Удивилась Олеся. Смысл в другом. Маша, смысл. По крайней мере, смысл моей жизни. Счастлив целитель, в жизни которого не было подобного момента. Спортивный комплекс Олимпийский. Москва. Олимпийский проспект. 6 сентября. Пятница, шестнадцать-шестнадцать. ты сказал, что больше не позволит нам переносить схватку. Если мы откажемся выставить голема, он снимет нас с соревнований. Красные шапки сидели в выделенной им раздевалке и с грустью слушали нерадостные вести, принесенные иголкой из администрации турнира. Кранты! «Да тихо ты, мля!» — зирился копыта. «И так голова кругом идет, а тут еще твои стоны. Так ведь типа все...» Растерянно отозвался контейнер. «Праздник типа кончился!» «Кончился!» Передразнил его Уйбуй. «Праздник типа еще не начинался!» «Эта зеленая морда только-только начала приносить прибыль!» Копыта угрюмо посмотрел на гормовежца. Оливковая кукла сидела на полу у ног контейнера, которому испытывала особую симпатию, и шумно чавкала подаренным хот-догом. Современные модели големов строили без внутренних органов, Функционировали они исключительно за счет магической энергии. Но в старые времена мастера частенько применяли смешанные источники питания. И оливковый громовержец с большим удовольствием подчищал за хозяевами объедки. Его морда была густо вымазана кетчупом, маленькие глазки сияли, а тихое урчание свидетельствовало о том, что голем счастлив. По крайней мере, максимально близок к этому состоянию. Представить его сражающимся на ринге не могли даже красные шапки. «Надо бы продать, ублюдка», — высказался практичный иголка. Осы хорошую цену давали. Надо было продать. Благодаря недалеким осам, которых говорливая иголка сумела убедить в сумасшедших боевых качествах громоверца, дикари получили прибыль. Маленькие крысоловы поставили на зеленые чудо деньги, что позволило красным шапкам оправдать хотя бы расходы по оживлению куклы. «Не дам я его продавать, типа!» — взвился контейнер. «Это наш голем!» «Тогда он должен приносить прибыль!» «А ты много прибыли принес, мелочь недоделанная!» «Да уж побольше тебя, кретин!» «Заткнулись оба!» Присек уйбуй, назревающий скандал. Он вытащил из кармана плоскую фляжку, сделал большой глоток виски и рыгнул. «Скажи, Иголка, наш противник определен?» «Ага», — сумрачно кивнул малорослый дикарь. «Из всех големов квалификацию не закончил только бессмертный ящер мастера Любаши». «Хреново!» — повторно рыгнул копыта вспомнив грозный внешний облик ящера. «Очень хреново!» «Фата Любаша, опытный колдунья Великого дома Людь, считалась убежденной анималисткой, и ее чудовище, мрачного, густозеленого цвета, обладало внушительной пастью, длинными когтями и шипастым хвостом. К тому же оно лихо управлялось с боевыми парами дружинника, которыми в первом круге и здоровенного голема мастера Хуана Дель Орка. — Хреново не то слово! — вякнул иголка. — Мы попали! — Да ящер загрызет нашего Грэмми и не подавится! — пробормотал контейнер. — Не позволю! Зеленый, сообразив, что решается его судьба, испуганно прижался к ноге воина. «Загрызи вот!» — радостно подхватил иголка. «Даже костей не оставит!» «А продавать уже поздно!» Скандальный иголка получил заслуженный подзатыльник и кубарем покатился в угол. Контейнер злорадных мойкнул. Копыта вновь хлебнул виски. «Можно я на минуточку?» В дверь робко просунулась голова оса. «Можно?» Потирающий обнажившийся череп иголка многозначительно посмотрел на уйбуя, но промолчал. Появление Красолова не сулило дикарям ничего хорошего. Полученные деньги были давно пропиты, и если бы маленький Оз потребовал вернуть ставку, получился бы скандал. Не то, чтобы красные шапки боялись обидателей лабиринта, но семья Ось входила в темный двор и вполне могла нажаловаться на вам. «Чуя!» — радостно завопил копыта, хватая Красолова за плечи. «Чуя! Как я рад тебя видеть!» Иголка поперхнулся и посмотрел на контейнера. Тот покрутил пальцем у виска, а Грэмми, поняв, что у главного хозяина от чего то улучшилось настроение, принялся вылизывать себе под мышкой. Крысолов, также слегка оторопевший от столь теплого приема, позволил втянуть себя в раздевалку. Как и все представители его семьи, он был низок ростом, ниже даже красных шапок, необычайно худ, а его привыкшие к лабиринта лабиринты глаза с вертикальными зрачками нервно сжимались от яркого электрического света. Осы жили под землей, в бесчисленных хитросплетениях метро и канализации, добывая пропитание с помощью гигантских дрессированных крыс. — Чуя, ты уже сложил посвященную турниру балладу? — Вы хотите послушать? Позабывший обо всем Ос, радостно улыбнулся. Заунывные сочинения крысоловов редко находили в тайном городе благодарных слушателей. — Я могу спеть. — Мы обязательно ее послушаем. Обязательно. Но прежде... У его гигантским глотком опустошил фляжку, вернул ее в карман и усадил оса на лавку. Виски сыграл свою роль. Родился план. И копыта понял, как можно продлить турнирные мучения Громоверца. «Чуя! Проклятые завистники хотят отобрать у нас победу на турнире!» «Как это отобрать?» — удивился Красолов. Лихие перескоки дикаря с темы на тему выбивали малыша из колеи. «Ты же говорил, что все схвачено!» — Говорил, но интриганы из Ордена пытаются нам помешать. Уйбую понесло, и он чувствовал, что поймал нужную нить, и даже контейнер с иголкой жадно ловили каждое его слово. — Понимаешь, у Гре... у громоверца есть великий обед. Он не может воевать против зеленых големов. — Каждый сильный воин дает обед, подтвердил Чуя. Об этом сказано во многих балладах. А эти проклятые завистники заставляют громоверца биться с бессмертным ящером. «Ящер зеленый?» — поинтересовался Уз. «Как иностранные деньги!» — подтвердил Иголка, понявший, куда клонит хитрые копыта. «Зеленее некуда! Ты же понимаешь, что громовежность не сможет победить ящера!» Трагически закончил уйбуй и выжидательно уставился на крысолова. Пауза затянулась. Чуй переводил взгляд с одного дикаря на другого, невнятно улыбался, но не произносил ни слова. Наконец Иголка не выдержал. «Чего молчишь?» «А что я должен сказать?» Если громовержец проиграет, плакали твои денежки. И наши тоже. — Пусть он не дерется с ящером, — после некоторого раздумия предложил Чуя. — Это легко устроить. Надо поговорить с маршалом-распорядителем и объяснить ему насчет обета. — Это невозможно устроить, — горестно вздохнул копыта. Проклятые интриганы откладывали наш бой под возмутительными надуманными предлогами и оставили только этого соперника. Все плохо. — И что делать? Чтобы родить этот вопрос, Осу потребовалось всего ничего времени. Каких-то полминуты. — Ты должен помочь громоверцу. Помочь себе. Ты должен утереть нос проклятым завистникам. — Я должен выйти на ринг? — Нет, — нахмурился Копыта. — Интересная мысль. — Этого пока не требуется. Голос уйбуя стал сух и деловит. — Где твои крысы? — Здесь, — машинально ответил Ос. — В смысле, где-то в подвале. — Я слышал, они у тебя всякое дерев... Мне говорили, что ваши крысы могут прогрызть даже бетон. — Могут, — кротко Лос. Не быстро, конечно, но могут. Бетон на самом деле лучше взрывать. — А металлопротеин они сожрут? — Это из которого големов делают? Вот — Вот-вот. — Сожрут, — уверенно ответил Чуя, его глаза начали закатываться. Лет десять назад славный великий воин, барон Зеленого дома Мудрополк, попытался прорваться к цитадели через лабиринт, его армии было много боевых големов. речь осы постепенно приобретала на певную окраску об этой победе храбрые воины оси сложили не одну балладу грустная поучительная истории о том как пятьдесят злобных кукол барона были съедены крысами в тесных коридорах лабиринта в свое время здорово вмешило тайный город на тогда направили в зеленый дом остроумную ноту выдержанную в оскорбительно звительном тоне а осы были надолго обеспечены пропитанием Тем временем Чуя начал затягивать первый куплет баллады, но копыта склонился прямо к лицу крысолова и, резко тряхнув его за грудки, горячо зашептал. — Понимаешь, Чуя, мы знаем, где они прячут ящера. И еще знаем, что сейчас он выключен. Мастер Любаш активизирует монстра только перед боем. Контейнер закрыл глаза и прошептал. — Рыцари нас убьют. — Не убьют, — так же тихо ответила мой иголка. — Любаш из зеленого дома, а рыцари не упустят возможности выставить ведьму полной дурой. «Ваш голем готов?» — Гуго де холодно посмотрел на копыта. «Так готов, как ни один голем на этом турнире!» — хвастливо ответил убы. «Он сотрет в порошок это членливое чудовище!» «Он...» «Благодарю, я понял». распределитель перевел взгляд на стоящего в синем углу громоверца. Оливковый уродец улыбался, обнажая желтые кривые клыки, и неуверенно помахивал двумя этаганами. «Хорошо». «Красный угол ринга вызывается голем, бессмертный ящер, мастер Любаша, зеленый дом!» Немногочисленная публика благосклонно заплодировала. Но когда из технического коридора появился ящер, хлопки довольно быстро сошли на нет. Двигалась зубастая кукла весьма странно, слишком дергано временами напоминая лунатика, и слишком медленно. «У вас все в порядке?» — удивленно озадомился Гуга. Любаша озабоченно махнула рукой. Он еще не пришел в себя после активизации. «Он просто тросит заржал копыта. «Знает, что громовержец разорвет его на части!» Иголка ткнул кулаком в спину Оливкова, и Грэми воинственно потрес ятаганами. Осы, сидящие на задних рядах, радостно завопили. «Объявляю начало!» Речь Гуга была прервана удивленным гулом. Ящер попытался перелезть через ограждение ринга, но его нога неожиданно подломилась и голем рухнул на пол. «Что случилось?» Мастер Любаша нервно подскочила к ящеру, схватила его за лапу и удивленно вскрикнула. Массивная, с острыми когтями длань легко отделилась от тела и осталась в ее руке. Не чувствующий боли голем, грустно смотрел на хозяйку. Сектор красных шапок взорвался извительными воплями. — Ничего не понимаю. — Вы сможете провести бой? — поинтересовался Гуга. «Как — Как? — Любаша потрясла в воздухе, оторвавшейся конечностью. — Как это произошло, я хотела бы знать. — Кто отгрыз лапу моему голему? Она швырнула когтистую конечность на ринг и быстро направилась к техническому коридору. Гуга подозрительно посмотрел на беснующихся красных шапок, вздохнул и зычно объявил. «Администрация проведет серьезное расследование данного инцидента. О результатах расследования будет сообщено позднее. А пока...» Он молчал «В связи с невозможностью проведения боя, я засчитываю техническое поражение ящеру. Голем-громовержец объявляется участником четвертьфинала». Счастливый контейнер выпрыгнул на ринг из греб Грэмми в охапку. Окрестности аэропорта GFK. США, Нью-Йорк. 6 сентября, пятница. 08.23. Время местное. Никто не сомневается, что в другой ситуации летчики сумели бы бросить падающий самолет в лес. Или на пустынное поле, или в озеро. Ни один пилот не направил бы машину на жилые дома. Погибая сам, он всеми силами постарался бы избежать дополнительных жертв. Это закон для всех пилотов, закон для любого нормального человека. Но у капитана злополучного Боинга не было возможности влиять на ситуацию. Его машина потеряла управление задолго до соприкосновения с землей, и тонны металла обрушились на мирный квартал, застроенный стандартными двухэтажными домиками. Мощный взрыв смешал железо с деревом, авиационную электронику с бытовой техникой, алюминиевую обшивку с металлочерепицей. Два дома, еще мгновение назад радующие глаз прохожих, смешались с самолетом в кошмарный коктейль. Казалось, что в этой адской смеси не способно выжить ни одно живое существо, но... Среди жуткой кучи костей, кресел, переломанной мебели и битого стекла, среди камней расплавленного металла, по которому скользили языки пламени, в самом эпицентре ужасающей катастрофы вдруг кто-то зашевелился. Тихий стон не услышал никто, спасатели еще не подъехали, А шокированные обитатели квартала не рисковали приближаться к месту трагедии. Стон прервался, повторился опять, и среди обломков красавца Боинга появилась голова единственного оставшегося в живых пассажира несчастливого авиарейса. Странная голова. Издалека ее можно было принять за человеческую, но только издалека. Лысый череп украшали короткие рога, надбровные дуги низко нависали над глубоко запавшими глазами, горящими пронзительным зеленым. Нос обозначали два черных провала, а лишенный губ рот не скрывал мощных клыков. Существо, пытающееся выбраться из-под обломков, даже в таком, почти беспомощном состоянии, было способно внушить дикий ужас. Оно не было человеком. Да и какой человек мог выжить в этом аду? Сдавленный обломками монстр отчаянно пытался освободиться. Он подался вперед, из-под кучи выглянули мощные плечи, замер, набираясь сил. Еще рывок, и дикая боль заставила существо вновь издать полустон полурычания. Сознание ушло, рогатая голова безвольно упала на оплавленные камни, но когтистая лапа продолжала крепко сжимать элегантную дамскую сумочку. Первая пожарная машина подъехала через 8 минут после катастрофы. Почти сразу же за ней подоспели полицейские и две медицинские бригады. Тихий квартал напоился воем сирен. Место трагедии оцепили, спасатели бросились к дымящимся развалинам, в тщетной надежде отыскать хоть кого-то живого. А собравшихся вокруг зевак уже штурмовали телевизионные стервятники, неизменные спутники любой драмы. Я видела, как он падает. Это было ужасно. Я даже не поняла, что произошло. Какая-то туча закрыла солнце. А потом я сказала себе, «Боже мой, это же самолет, он падает». Один из двигателей «Боинга» вызвал пожар в гараже. Пламя стремительно заливали, И оператор не знал, кого снимать – работу спасателей или говорливую свидетельницу. Картинка прыгала с одного объекта на другой. «Я крикнула! Исаак! Исаак! Исаак – это мой муж!» «Я крикнула! Исаак, скорее сюда! Он тоже выбежал во двор!» Крашенная Матрона стискивала на необъятной груди толстые руки. Ее носатый муженек откашлялся и, воспользовавшись драматической паузой супруги, влез в кадр. «Я видел, как физеляж упал на дом мистера Аранзона!» Слава Богу, что не на детскую площадку. Бедный мистер Аранзон, это было так интересно. Тем временем Матрона перевела дух и немедленно вернула себе внимание оператора. А еще я сказала, боже мой, Исаак, ведь в этом самолете могли оказаться мы. Мы с женой собирались лететь в Мексику. Исаак хорошо поработал в этом году и заслужил отдых. У меня небольшая фирма. Это такая трагедия? Просто ужас». Скажите, вы успеете передать мое интервью в блок новостей? У нас прямая трансляция, буркнул оператор. Что же вы не сказали? Исаак, скорее включай видеомагнитофон, нас показывает по телевизору. Скорее позвони маме, она должна это видеть. Оператор выругался сквозь зубы, но тихое проклятие не попало на звуковую дорожку. Он был профессионалом и знал, как громко можно говорить во время съемки. В кадре вновь появился план «Развалин». Обломки Боинга, почти потушенный гараж, сосредоточенные лица спасателей. Оператор стоял довольно далеко от места трагедии, а потому на его пленке не оказалось самого главного. Он не сумел заснять вытращенные глаза одного из спасателей, вынырнувшего из самого эпицентра катастрофы, и не услышал его испуганный крик. «Гарри! Черт тебя побери! Гарри! Скорей сюда!»